17. -е. «Васька, у тебя сколько пар сегодня?» Тошка ждёт меня у аудитории психологии после второй пары на большой перемене, пристраивается рядом, пытаясь попасть шаг в шаг. Кашусь на него, хмурюсь. «Надо же, плюй в глаза, божья роса! Эта мама моя говорит про тех, кто косячит и вообще не чувствует никакой вины». Тошка словно промотал на скорости нашу последнюю ссору, когда он в ультимативной форме запретил ходить на посвящение в студенты или вообще стёр эту запись как ненужную. И теперь идёт рядом, улыбается, довольный такой. А вот мне вообще не до улыбок. Особенно на фоне осознания, что мой друг детства, как ни грустно это, был полностью прав, не пуская меня на сборище студентов. До сих пор думаю, что было бы, если бы после пар сразу домой пошла. Вернее, чего не было бы. От того, что Тошкины предостережения были правильными, почему-то обида давит. На него. Глупо это и неправильно, но перебороть себя пока не могу. Потому ничего не отвечаю, ускоряю шаг. Тошка догоняет, он высокий, легконогий, ему это сделать вообще несложно. Обходит меня, поворачивается спиной к движению, корчит забавную и грустную мордашку. «Вась, ну ты чего? Ну прости меня, перегнул немного. Просто там обычно такое бывает, всякое. Не надо таким ромашком, как ты, соваться. А тебе же переживаю, блин». Смотрю в его симпатичное открытое лицо, вздыхаю. «Прав ведь оказался, прав». «Ну, Вась!» – тянет он. «Ну давай мириться, а то упаду сейчас. Ой, падаю!» Тошка и в самом деле чуть пошатывается, и я, невольно улыбаясь, придерживаю его за руку. Тошка тут же перестаёт дурачиться, тянет меня на себя, стремительно сокращая расстояние между нами. Перехватывает за талию, смотрит сверху вниз, и лицо такое серьёзное становится, напряжённое немного. «Вась, простила!» Мне неловко, что он вот так меня обнимает посреди универа, на глазах у однокурсников и преподов. Ежусь, пытаясь вывернуться, но Тошка не замечает моего сопротивления, смотрит серьёзно и ожидающе. И я в итоге сдаюсь. «Ладно, простила, но не делай так больше, Тош. У меня и без того контролёров полно, ещё и тебя не хватало». «Чего? Родаки достают». Он вздыхает и после моего очередного намекающего ёрзания нехотя выпускает на свободу. Поправляю юбочку, оглядываюсь по сторонам, с досадой замечая хихикающих однокурсниц. «Блин, ну вот» начнётся теперь. Затылок ещё жжёт почему-то, словно у меня там линза, и на неё направлен прямой солнечный луч. Неприятное ощущение. Острое очень. Хочу обернуться, но Тошка в этот момент начинает снова задавать вопросы про родителей, и я только провожу пальцами по шее, пытаясь немного смягчить жжение. «Да, всё как обычно, Тош». Обрываю я его вопросы, морщась от неловкости. Родители Тошки не в общине, но в курсе про то, что мои там. И Тошка знает некоторые особенности моей жизни. Не все, далеко не все, но многое. И всё равно рассказывать ему что-либо неприятно. «Слушай!» Тошка быстро смотрит мне за спину, а затем становится чуть ближе и кладёт тяжёлую ладонь на плечо, заглядывает в глаза. «Давай я поговорю с ними. Ну что за херня, в конце концов? Тебе восемнадцать. Ты, в принципе, уже не зависишь от них. Да ты, если подумать, даже замуж можешь выйти». «Ага», — уныло соглашаюсь я. «Они об этом тоже знают, поверь». «Чего?» Тошка наклоняется ниже, ладонь на моём плече тяжелеет. «Не понял». «Ой, всё. Мне вообще не хочется рассказывать о матримониальных планах моей мамы. Стыдно, неловко и глупо это, словно жалуюсь. А жаловаться я не привыкла». «Я пойду, пара скоро». «Я после пар тебя встречу», — говорит Тошка, и это вообще не вопрос. У меня нет времени и сил ему сейчас противостоять, потому киваю, соглашаясь. «Сколько у тебя? Три?» «Четыре». «Ну всё, договорились». Он тянет меня на себя, мягко целует в макушку и удаляется, прежде чем я успеваю ему высказать свои возмущения по этому поводу. Оглядываясь, всё ещё ощущая назойливое жжение в районе затылка, замечаю своих однокурсниц, многозначительно пялящихся на меня. Соображаю, как со стороны выглядела эта сцена. Злюсь. Ну тошка, блин. Разворачиваюсь и иду чеканным шагом мимо болтушек в сторону туалета. Надо умыться, выдохнуть. Но вот кто знал, что студенческая жизнь бьёт ключом настолько? Через минуту, когда неожиданно рядом открывается дверь кабинета и сильная рука утаскивает меня из оживлённого коридора, я понимаю, что вообще ещё ничего про бьющую ключом студенческую жизнь не знаю».